Глава четвертая. Чего вы хотите от жизни? В былые годы, пока это не стало слишком опасно, я иногда брал к себе в машину путников, голосующих на дороге. Однажды, направляясь в Пенсаколу, город в штате Флорида, где я должен был читать лекцию, я подобрал на дороге юношу. В ту пору своей жизни я чувствовал, что на мне лежит моральная ответственность. Я считал, что обязан заражать энтузиазмом, вдохновлять, мотивировать, взбадривать и просвещать любого встречного. На этот раз мне достался благодарный слушатель, поскольку молодому человеку некуда было деваться из машины. Мы поболтали о том и о сём, и я начал излагать ему свою жизненную философию и рассказывать, как прекрасен этот мир. Закончив эту небольшую лекцию, я спросил, «Ну что, сынок?» Хочется тебе заработать кучу денег и достичь настоящего успеха в жизни. Глаза юноши затуманились, а на лице появилось мечтательное выражение. «Не отказался бы», — ответил он. Нельзя сказать, что это была реакция человека, пылающего стремлением к успеху. Миссия Большинство великих учителей, блестящих музыкантов, выдающихся спортсменов прекрасных родителей и эффективных правителей горели невероятным желанием достичь успеха в своем деле. Неважно, идет ли речь о лучшем студенте, лучшем банкире или лучшем администраторе домашнего хозяйства. Чтобы стать лучшим в каком бы то ни было деле, нужно этого очень хотеть. В 1986 году гарвардские ученые провели исследование, которое показало, что у выдающихся людей есть одна общая черта ощущение своей миссии. Они ходят каждый день не на работу или в контору, а выполнять задачу всей своей жизни. У них есть дело, которым они по-настоящему хотят заниматься. Я верю, что это стремление великий уравнитель. Если у человека хватает стремления стать лучшим, и он пускает это стремление в ход, оно поможет превратить тепленькую водичку посредственности в движущий пар блистательного успеха мелочи сложенные вместе приводят к радикальным изменениям если нагреть воду до 99 градусов это будет очень горячая вода ею можно заварить кофе или чай можно с ее помощью побриться но если добавить ровно один градус вода начнет кипеть и превратиться в пар этот пар может в буквальном смысле протолкать паровоз от одного конца страны до другого он может провести пароход вокруг света всего один градус а такая колоссальная разница. Любой агент по продажам подтвердит, за сделку, которая чуть не была заключена, еще никто никогда не получал комиссионных. Нет никакой радости в том, что удар чуть не закатил мяч в лунку. Вообще от «чуть не» нет никакого толку. Но разница между тем, чтобы что-то сделать и тем, чтобы чуть не сделать это, бывает исчезающе мала. Думая о движущем стремлении, я часто вспоминаю историю одного игрока в бейсбол. Давным-давно, в 1946 году, он играл в Сент-Луисской команде Браунс. В те времена Браунс была самой слабой командой высшей лиги, когда-либо выходившей на поле. Этот игрок продержался в команде только год. Он был аутфилдером. Он даже не был игроком основного состава. Ему ни разу не удалось выполнить хоум-ран. И всё же я считаю, что он по праву занял бы место в бейсбольном зале славы. Этого юношу звали Пит Грей, и его сжигало желание, всепоглощающее стремление, играть в бейсбол в высшей лиге. И ему это удалось, несмотря на то, что у него была только одна рука. Даже при отсутствии одной руки сильнейшая целеустремленность проложила ему путь в высшую лигу. Очень часто именно желание решает дело. Один мой друг любит говорить, что какие карты тебе пришли, такие уж пришли, и уже от тебя зависит, как их разыграть. При наличии желания вам гарантирован успех во многих делах. Способности. Часто люди жалуются, что им не хватает способностей для того или иного дела. Наверняка вам приходилось слышать что-нибудь вроде: "Будь у меня талант, как у него", "Уж я бы", или "Если бы я могла петь, как она", или Если бы я умел так продавать, как этот агент, или умей я парировать возражения так, как умеет она, по сути это значит, будь у меня чьи-то чужие способности, я мог бы. Но помните, если вы не умеете пользоваться своими собственными талантами, тем более не сможете воспользоваться чужими. Все мы знаем притчу о зарытых в землю талантах. Один человек, отправляясь в чужую страну, призвал своих слуг и одному дал пять талантов, другому два, а третьему один. Он предупредил, что по возвращении потребует от них отчет в том, как они распорядились вверенными им деньгами. Вернувшись, он призвал к себе слугу, получившего пять талантов, и спросил, что стало с деньгами. Слуга ответил, что пошел, вложил их в дело и заработал еще пять талантов, и теперь у него есть десять талантов. Хозяин похвалил его, «Хорошо, добрый и верный слуга, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю», и наградил его. Затем он призвал к себе второго слугу и спросил, что стало с деньгами. Слуга ответил, что пошел, вложил их в дело и заработал еще два таланта, и теперь у него есть четыре таланта. Хозяин похвалил его и сказал ему то же, что и первому слуге. Затем он призвал третьего слугу и задал ему тот же вопрос, но ответ на сей раз был другим. этот слуга был из тех кто вечно недоволен из тех кто думает мне не додали в жизни а то уж я бы развернулся и он ответил своему хозяину так господин я знал что ты человек жестокий жнешь где не сеял и собираешь где не рассыпал и убоявшись я пошел и скрыл талант твой в земле вот тебе твое ответ хозяина один из самых резких и жестких во всем евангелии лукавый раб и ленивый и, сказав это, хозяин отобрал у слуги талант и отдал его тому, у которого было десять талантов. Теперь я скажу вот что. Это мои личные домыслы, они не подтверждаются никакими цитатами из Писания, и все же я считаю, что они полностью согласуются со всем, что мне известно о жизни. Я верю, что если бы слуга с одним талантом попробовал что-нибудь сделать с этими деньгами, даже если бы в итоге он потерял их, ему дали бы еще один шанс. Я совершенно уверен в этом. Но раз он не воспользовался деньгами, их у него отобрали. Закон жизни гласит совершенно четко. Только пользуясь тем, что у нас есть, мы получаем еще. В предыдущей главе этой книги вы составили список того, что вам хочется. Потом вычеркнули из списка те цели, над которыми вы не можете работать прямо сейчас, но... Я велел вам зачеркивать их так, чтобы потом можно было прочитать... Ведь по мере того, как вы растете и развиваетесь, эти цели станут вполне достижимыми в каком-нибудь другом аспекте вашей жизни. Достигнув более высокой степени развития, вы сможете сделать много больше с теми талантами, которые у вас есть. Победители и побежденные Кнут Рокне, известный футбольный тренер, тренировавший команду университета нотр однажды сказал Я не люблю проигрывать. Конечно, это всего лишь футбольный матч, но проигрыш означает, что мы не достигли намеченной цели. Мне кажется, это очень удачная формулировка. Если пользоваться теми талантами, что у тебя есть, если гореть желанием идти к цели, то вероятность победы становится гораздо, гораздо выше. Еще, по словам Ракне, многие думают, что должны уметь проигрывать. Он считал, что это никуда не годный принцип. Он говорил, что вовсе не желает настолько часто проигрывать, чтобы научиться это делать. «Покажите мне человека, умеющего проигрывать», — говорил он, «и я покажу вам человека, который вечно проигрывает. Покажите мне 11 человек, которые совершенно не умеют проигрывать, и я покажу вам футбольную команду чемпиона страны». И еще. потому как человек выигрывает можно узнать многое о его характере а потому как он проигрывает можно узнать о его характере все. однако я говорил о воле к победе о желании победить о решимости никто не обязан уметь проигрывать чем чаще мы выигрываем тем вернее становимся людьми которые умеют выигрывать желание и решимость Говоря о желании, я всегда вспоминаю человека по имени Бен Хоган. Признаюсь вам, что я фанатик гольфа. Я играю не лучшим образом, но получаю от игры колоссальное удовольствие. Я, наверное, наслаждаюсь гольфом больше всех на свете. Я счастлив, когда втыкаю в землю колышек и ставлю на него мяч. Итак, если речь заходит об игроках в гольф, я первым делом имею в виду Бена Хогана, вполне возможно, величайшего гольфиста всех времен и народов. На заре своей профессиональной спортивной карьеры он находился в весьма стесненных обстоятельствах. Иногда ему в самом прямом смысле не на что было поесть. Во время турниров он жил в самых дешевых гостиницах. В конце концов, спортивная карьера Бена пошла вверх. Однажды ночью он и его жена Валери ехали с одного турнира на другой. Был ужасный туман. Машина завернула за угол, и Бен увидел, что прямо в лоб ему движутся фары огромного междугородного автобуса. Мгновенно, совершенно не задумываясь, он прикрыл своим телом жену, и этот бросок, по-видимому, спас жизнь им обоим, так как от удара рулевая колонка насквозь пробила водительское сиденье где секунду назад находился Бен. Врачи, а их было много, сошлись в одном — Бену Хогану очень сильно повезет, если он хоть когда-нибудь встанет с больничной койки. О том, чтобы он начал снова ходить, даже речи не было. И совершенно исключено было, что он снова начнет играть в гольф. Абсолютно исключено. Но врачи не учли железной воли, огромного драйва и всепоглощающего желания, которые двигали Беном. Даже на больничной койке он мысленно держал в руках клюшки для гольфа. Он постоянно представлял их. Потом он начал делать упражнения, чтобы укрепить мышцы рук. Когда он поднялся на ноги с помощью костылей и тростей, он едва мог передвигаться. В конце концов он смог стоять у себя в комнате и держать в руках паттер. Он начал отрабатывать удар, загоняющий мяч в лунку. Спустя еще какое-то время он стал ездить на поле для гольфа. Он выходил на поле на костылях и просто махал клюшкой, имитируя удар. Так продолжалось почти год, и мышцы Хогана постепенно крепли. И, конечно, история сохранила то, что произошло потом. Он вернулся в строй. Он выигрывал турниры и бил рекорды. Он совершил невозможное. Нельзя сказать, что Бен Хоган был прирожденным игроком в гольф, но у него был определенный дар. Никто не отрицает, что у него были способности к гольфу. Но история знает множество игроков, более способных, чем он. Но ни у кого из них не было такого жгучего, всепоглощающего желания играть в гольф. Умеренный энтузиазм. Энтузиазм порой приходится умерять с помощью компаса. Я стараюсь об этом напоминать, поскольку иногда людям кажется, что одного желания достаточно для достижения цели. что, имея лишь горячее стремление, можно добиться чего угодно. На самом деле, это не всегда так. Если вы интересуетесь спортом, то, возможно, помните, что на Олимпийских играх 1988 года в канадском городе Калгари золото в конькобежном спорте прочили некоему Дэну Дженсену. Наверняка 90% болельщиков в мире, да и вообще все, кроме непосредственных соперников Дженсена, болели за него. В это самое утро его старшая сестра умерла от лейкемии. Его желание завоевать золото было всепоглощающим. Он упорно тренировался, он был верным кандидатом на победу. И все же, по прихоти судьбы, на самом первом повороте он потерял равновесие и упал. Гонка для него закончилась, не начавшись. Желание Дэну было не занимать. Чтобы добраться до Олимпийских игр, нужна железная решимость. Дэн, конечно, обладал этим качеством, иначе не оказался бы там. Но эта решимость определила и направление, которое приняла жизнь Дэна после неудачи. Как он справился с неудачей? Направил ли свое желание в нужное русло? Еще как! Дэн Дженсен выиграл Олимпийское золото на своей последней Олимпиаде в 1994 году в Норвегии. Умное невежество. Любой человек в жизни сталкивается с серьезным разочарованием, поражением, неудачей. Мы учимся справляться с такими ситуациями. Но горячее стремление к цели создает то, что мы называем умным невежеством. А если у человека достаточно умного невежества, он может многого добиться. Возьмем агентов по продажам. Бывает, что в эту область приходят новички, они не очень хорошо разбираются в тончайших методах продаж, но они влюблены в товар, который продают, и пылают неудержимым энтузиазмом. Они считают этот товар величайшим изобретением человечества, а возможность донести его до людей величайшей удачей для себя. Они верят, что этот товар нужен любому человеку на планете, и в результате иногда продают больше, чем какой-нибудь агент со стажем. Такое случается нередко. Во многих случаях желание решает дело. Желание часто дает результат в футболе и баскетболе, когда по свистку тренера или судьи со скамейки запасных вскакивает новый игрок. Он из второго состава, но горит желанием впечатлить тренера и зрителей. Он или она думает, вот я выйду на поле и покажу тренеру, чего стою. И кто знает, может на следующий раз я уже буду играть в основном составе. Я много раз видел, как запасные игроки выступали лучше игроков основного состава. Они горят желанием проявить себя, а это дорогого стоит. Классический пример умного невежества – обыкновенный шмель. Если вы когда-нибудь изучали аэродинамику, то знаете, что шмель не может летать. У него слишком тяжелое тело и слишком маленькие крылышки. Согласно формулам из учебника, шмель летать не может. Но шмель не умеет читать. Он просто летает. Если говорить о людях, то типичный пример умного невежества — Генри Форд. Он окончил только восемь классов сельской школы, но сделал себе состояние на производстве автомобилей. Сначала модели Т, а затем модели А. В один прекрасный день его осенила дикая идея. Он решил производить восьмицилиндровый двигатель. Он созвал своих высокооплачиваемых инженеров и сказал, «Я хочу, чтобы вы построили для меня восьмицилиндровый двигатель». Инженеры не хотели перечить старичку и огорчать его, поэтому они деликатно объяснили ему, что восьмицилиндровый двигатель невозможен с инженерной точки зрения. Форд ответил, «Я понимаю, но мне обязательно нужен восьмицилиндровый двигатель, и я хочу, чтобы вы построили его немедленно». Они сделали вид, что пытаются, потратили немало денег, пришли к Форду через несколько месяцев и сказали, «Мистер Форд, как мы и говорили, восьмицилиндровый двигатель построить нельзя. Это невозможно». «Вы, кажется, не поняли», — сказал Форд. «Нам нужен восьмицилиндровый двигатель, и вы его построите. Идите и постройте его». На этот раз они потратили несколько больше денег и времени, но в конце концов вернулись к Форду со словами. «Мистер Форд, мы не можем этого сделать. Это просто невозможно». На этот раз Генри Форд сильно рассердился. Он вышел из себя. Он сказал, «Похоже, я плохо объяснил. Восьмицилиндровый двигатель будет построен, и построите его для меня вы, а теперь идите и без двигателя не возвращайтесь. Вы построите восьмицилиндровый двигатель». Они построили восьмицилиндровый двигатель. А все благодаря умному невежеству одного человека. известные слова Генри Форда. «Мне нужно много людей, обладающих бесконечной способностью не знать... что возможно, а что нет. Я могу. Любому человеку и любой компании следует мыслить в терминах «я могу», а не «я не могу». Нам нужно много людей, обладающих бесконечной способностью не знать, что возможно, а что нет. Именно они пойдут и сделают невозможное. Генерал Крейтон Абрамс-младший поднял умное невежество на совершенно новую высоту. Во Вторую мировую, во время Орденской операции, генерал Абрамс и его войска попали в окружение. Враг был с севера, юга, востока и запада. Штабные офицеры прибежали к генералу Абрамсу в панике и сообщили ему, что они окружены. Он ответил примерно следующее. «Это замечательно. Сообщите войскам, что впервые за всю эту войну мы можем атаковать врага в любом угодном нам направлении». важна не ситуация а то, как мы в ней действуем. Нужно помнить, что даже в самой темной ночи можно увидеть звезды. И даже в самый солнечный день можно спуститься в колодец и оттуда увидеть звезды на дневном небе. Иногда в самый темный час нашей жизни мы видим проблеск света, который приведет нас куда нужно. Но чтобы это случилось, нас должно вести желание.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 благодаря которым вы будете ходить не на работу или в контору, а выполнять свою миссию. Насколько эффективно вы задействуете свои таланты и способности? Развиваете ли вы свои умения и навыки, тренируясь в них и используя их при каждой возможности? Что вы можете сделать для развития своих талантов, знаний и умений, которые помогут достигнуть намеченных целей? Чему вы научились, узнав про Бэна Хогана и Денна Дженсена? их истории вдохновили вас или обескуражили? Почему? Станете ли вы двигаться вперед быстрее, если у вас будет больше умного невежества? Важна не ситуация, а то, как мы в ней действуем. Опишите несколько ситуаций, в которых вы находитесь прямо сейчас, а затем напишите, как вы собираетесь в них действовать.